Глава девятая. В одном из любимых Леной баров ресторанов Москвы сегодня был аншлаг. Поздний вечер субботы, на сцене хорошо известная в определенных кругах кавер-группа, за окном пусть и середина весны, но без ушедшего за горизонт солнца. На улице пока довольно прохладно, и многие совсем не прочь закончить вечернее рандеву за напитками покрепче кофе где-нибудь в тепле. Лена вместе с двумя своими подругами, еще с учебы на юрфаке Ани и Сашей, даже успела немного замерзнуть во время не столь уж долгой прогулки по Тверской. Последний свободный столик они урвали практически чудом. От выпитых за прошедший час маргарит у Лены горели щеки, тело же до сих пор не покинуло мелкая дрожь. По сравнению с активно болтающими девчонками, ее, может быть, немного развезло от алкоголя, выпитого на полупустой желудок. и вымотавшуюся за рабочий день голову. Но легкое опьянение, при котором молчать хочется сильнее, чем говорить, было одной из целей сегодняшнего вечера. Она устала. Она запуталась. Она больше не знала, как ей стоит поступать. С трудом верилось, что с новогодних каникул едва минуло три с половиной месяца. Ей казалось, Сочи, форум, море и ленивое лежание на огромном гостиничном диване вместе с Денисом случились в какой-то другой жизни. Январь принес с собой очень нужную Лене надежду, став первым за долгий и тяжелый прошлый год периодом перемен в лучшую сторону. И она поверила, что действительность их брака наконец медленно но движется к прогрессу. Она поверила, что Денис хочет что-то исправить. Она поверила, что ее муж по-настоящему хочет быть с ней. Они впервые за столько лет провели вместе отпуск. И пусть в начале несколько дней с Морозовой, явившейся из ниоткуда, и Денисом, замирающим подобно сурку при встрече с хищником, обещали мало хорошего, оставшуюся неделю Лена все чаще чувствовала себя близкой Денису. У них до сих пор получалось легко ладить друг с другом, хотя она искренне боялась, что после затянувшегося периода отстраненности и замкнутости со стороны Дениса находиться вместе подолгу будет непросто. Но они ладили. Как-то совершенно естественно и просто. Лена печально усмехнулась, поднеся к губам бокал. С Денисом всегда было легко, когда он того желал. Жаль, что чаще его желанием оставалось зарыться в работе с головой. Она должна была признать, что в последние недели в этом стремлении он превзошел сам себя. «Ленусик!» — Саша резко, словно ей только что ударили в голову два бокала вина, забеспокоилась, прекратив свой рассказ о работе на новом месте. «Ты не с нами!» Слова она протянула с капризной интонацией. Аня закивала в согласии и продолжает сидеть свой коктейль. Лена послала подругам извиняющуюся улыбку. «Простите, девчонки», — задумалась. Саша хотела было что-то сказать, но Аня ее опередила. «Лен, случилось что-нибудь? Ты сегодня и правда невеселая». Тревога в ее голосе была неподдельной. «Все хорошо с Денисом в студии». Покачав головой, Лена поспешила успокоить обеих, теперь пристально за ней наблюдавших подруг. «Все хорошо», — она улыбнулась как можно радостнее. «В студии все отлично, учеников прибавилось. Я сегодня семь уроков отвела, можете себе представить?» «Далеко не все мои ученики сразу поют, как ангелы», — Саша и Аня рассмеялись. Лена поспешила добавить. «Да и с на голодный желудок нелегко оставаться трезвой. Теперь они посмеивались уже втроем». Саша со значением покачала головой. — Семь занятий в день, а? Помнишь, как ты начинала с трех учеников в месяц? Лена кивнула. Конечно, она помнила. Как почти все, кого она знала, крутили пальцем у виска, когда она все-таки решила бросить юрфак и еще раз попробовать поступить в гнесенку на эстрадно-джазовое отделение. Как затем никто из них не верил, что она в качестве преподавателя по вокалу сможет заработать себе на достойный уровень жизни. К ее счастью, все эти люди были неправы и, вероятно, мало что знали о стоимости занятий у действительно компетентных педагогов. Сразу после окончания 11 класса Лена пыталась поступить в Гнесинку, но провалилась на втором туре отборочных, и ее уверенность в себе из-за этой неудачи значительно пострадала. прекрасно понимала, что не пройти в тройку избранных, поступивших на бюджет, в главную музыкальную академию страны – событие далекое от провала, но для нее, 17-летней, все происходящее казалось трагедией. В те дни ей никто, даже ее преподавательница по вокалу в родном городе, не подумал объяснить, что в мире высокой конкуренции побеждает тот, кто после отказов пытается лишь сильнее прежнего. Ее родители, ничего не знающие о творческих сферах деятельности, тем не менее в один голос твердили, что музыка не профессия, и денег с ее помощью не заработаешь, если у тебя их изначально нет. Разницы между шоу-бизнесом и иными областями работы для музыкантов они не знали, и слова Лены о том, что на эстраду она не собирается, их не успокаивали. Зато успокоили ее провалившиеся вступительные. Конечно, никто не позволил Лене ждать год до следующих экзаменов. Пришлось выбирать среди обычных специальностей обычных вузов. Юрфак оказался тычком пальцем в небо. Уже позже Лене стало ясно, что у нее есть неплохие способности к пониманию мира юриспруденции. Учеба шла легко, иногда даже интересно, но, к сожалению, нельзя было развивать в себе юридическое мышление без умерщвления эмоциональной чувствительности. по крайней мере, у нее не получилось. Сначала лени думалось, что она сумеет легко переключаться между двумя версиями себя. Одна, рациональная и трезвомыслящая в самых тяжелых ситуациях, с холодной головой на плечах, слушает об очередном жестоком убийстве и неосуществленном правосудии. Другая, нежная, тонко чувствующая, поет баллады о любви с бегущими мурашками по коже и разрывающимися от боли о выдуманной на три минуты льющейся мелодии истории любви. Это был отличный план для совмещения разных сфер жизни, но неосуществимый. Чем дольше Лена ходила на пары, играя в успешную будущую адвокатессу, тем более черствой она становилась. То, что раньше трогало до глубины души, уже не вызывало прежней реакции. Песни пелись сухо, мертво. Лена чувствовала, что начинает терять прежнюю себя, что ей все тяжелее вспомнить, в чем заключалось ее прежнее «я». Осознание было достаточно ужасающим, чтобы не побояться лишиться финансовой поддержки родителей и очередного провала на вступительных. На середине третьего курса Лена забрала из университета документы, нашла на оставшиеся полгода до летних вступительных испытаний подработку – чтобы вернуться к занятиям с педагогом и подготовиться. Ни разу после она не пожалела, что, наконец, послушала только себя, а не других. Аня, будто угадывая ее мысли, подняла бокал, предлагая тост. «Давайте выпьем за нынешний и будущий успех и за решительную готовность к переменам ради лучшего». Лена осушила свой бокал до дна. Вечер плавно переходил в ночь, опьянение растекалось в ленье с затуманенностью в голове и расслабленностью в теле. Куражащиеся на сцене музыканты успешно отвлекали ее от мучивших до этого вечера проблем. Пусть она все еще не могла до конца погрузиться ни в текст песни, ни в содержание оживленно громкой болтовни Саши и Ани о неожиданном весеннем параде бывших в соцсетях, Сознание с трудом стремилось по привычке зацепиться за идущие кругом мысли о Денисе, об их браке, о том, что происходило с ними сейчас. Или, скорее, с ним. Все изменялось прямо на ее глазах. Их общий дом словно потерял одного из своих жильцов. Тишина и пустота комнат, нередкости прежде, теперь ощущались каждой клеточкой тела, каждым неожиданным шорохом, каждым темным уголком, будто из стен, и мебели медленно капля за каплей утекали те признаки, что всегда позволяли чувствовать присутствие Дениса, даже когда сам он был очень далеко. Лена больше не удивлялась тому, что за последний месяц ее муж уже несколько раз ночевал на работе, хотя ни разу за предыдущие года он не оставался в офисе на всю ночь, всегда возвращаясь в их квартиру, даже если сон в его планы не входил. Она больше не пыталась разобраться в том, что происходит. Она больше не задавала вопросы обеспокоенным голосом, устав слушать бессодержательное оправдания В первый раз, получив от Дениса сообщение, сообщение, даже позвонить он не осмелился, Лена была крайне удивлена, однако, и не подумала волноваться. Действительно, внезапный аврал возможен. И без поездки домой Денис успеет сделать больше. Действительно, Лена предпочла бы одну ночь провести в одиночестве, чем пару часов в тревожных переживаниях о том, что Денис рискует заснуть за рулем. Один эпизод не значил ничего, но с тех пор она успела подружиться с пустотой их новомодной, сияющей свежим ремонтом квартиры, особенно тоскливой по ночам. Иногда Лене казалось, что мир вокруг обернулся другим. Мрачный и угрюмый, он отворачивался от нее, не имея ни малейшего желания объяснить, что и где разваливается прямо сейчас и почему. Нельзя было и дальше не замечать, что Денис взял в привычку возвращаться из офиса около полуночи, когда Лена уже заканчивала приготовление ко сну. Она не могла позволить себе нарушить режим и следующим днем сипеть во время урока. Певческий голос требовал здорового восьмичасового сна, независимо от того, хотела Лена побыть с собственным мужем хотя бы чуть дольше получаса или нет. Почти ежедневно они... Едва пересекаясь, расходились вновь, и связь, что всегда на том или ином уровне существовала внутри их отношений, ослабевала после каждого быстрого бестолкового разговора о делах, где еще яснее просматривалась нелепость их нынешней действительности. Как бы упорно они вдвоем не притворялись. Лена, боясь разрушить хрупкое, но все-таки равновесие, а Денис, если бы она только знала, чем руководствовался Денис. Он даже не пытался заполучить хотя бы немного ее времени. Ему всегда требовалось что-нибудь доделать, дописать, дочитать и т.д. и т.п. Отговорки, позволявшие найти ему подходящее извинение, удачно правдоподобные, чтобы нельзя было подумать, будто причина – неожиданный и невероятный важный аврал на работе, а не его стремление свести их общение к минимуму. Сначала Лена растерянно будто со стороны следила за происходящим. Затем, нервничая, переживала, пыталась понять и злилась, натыкаясь на стену безответного вежливого равнодушия. После проснулись подозрения, но им не было ни единого подтверждения. Она не так давно невзначай поделилась своими мыслями с Ларой, но та могла лишь подтвердить, что несколько раз, задерживаясь в офисе допоздна, все равно уходила предпоследний В кабинете Дениса продолжал гореть свет. Не было никаких любовниц существование которых зная дениса лена никогда всерьез не верила просто ее муж настала пора это признать ее избегал зажмурившись на мгновение и силой прижав ладони к лицу забывая о риске испортить макияж лена разозленно потрясла головой она пришла сюда пообщаться с подругами развеяться поздравить сашу с прохождением испытательного срока очередной виток страдания и жалости к себе в расписании вечера Не укладывались. «Ленусик!» — это снова была Саша. К счастью, слишком пьяная, чтобы по-настоящему что-то заподозрить. «Все хорошо?» «Да, да, конечно!» Неестественно выпрямившись, Лена, сидя на бархатном диванчике, уже во второй раз за несколько часов лгала. Просто голова немного плывет. Она не могла сказать правду. Язык не поворачивался. Да и сил на подобные признания не осталось. Когда-то давно она все рассказала Ларе, но Лара была и всегда будет ее самой близкой подругой, почти старшей, пусть они и одногодки, сестрой, какой у Лены, выросшей в компании младшего брата, никогда не было. Лара умела слушать и умела понимать сложные противоречивые чувства и решения, очень редко осмеливаясь критиковать или поучать там, где никто этого не просил. Ларе можно было доверить свою самую глубокую, самую сильную боль, не боясь, что она начнет из лучших побуждений ковыряться в незажившей ране. Девчонки. Девчонки были другими. Лена знала, какой будет их вполне искреннее, но такая предсказуемо жалостливая по отношению к ней реакции. Лене не нужны были ругательства в сторону Дениса или сочувствующие причитания, легче от них не становилось, а проблемы не решались. Она хотела отвлечься, значит, сделает усилие и сосредоточиться на происходящем сейчас. Мы сегодня здесь, чтобы твой карьерный рост отпраздновать, Саш. А ты все еще не рассказала, какие у тебя впечатления. Лена, наконец, вспомнила, о чем собиралась разузнать еще в самом начале вечера. Да, да, да. Аня согласно закивала головой, несколько громче приличного выражая свой интерес к наметившейся теме разговора. «Ты же теперь с Богдановым и Аверинцевым работаешь? Где байки о великих и ужасных?» Они рассмеялись, сразу понимая, кто в этой паре профессионалов самый ужасный. Сергей Сергеевич Богданов преподавал у них теорию государства и права – самый главный и самый сложный для первокурсников предмет. Стараниями старшекурсников и даже некоторых преподавателей – Личность Богданова была окружена такими устрашающими историями о его строгости и требовательности, что на пары к нему большинство студентов до самого конца второго семестра заходили с подгибающимися от ужаса ногами. Лена подозревала, что Сергей Сергеевич намеренно поддерживал свой образ, то ли от скуки забавляясь испугом желторотых птенцов, то ли целенаправленно воспитывая в своих учениках психологическую стойкость. Вероятно, одно ничуть не исключало другого. Забыть, как на январском экзамене Богданов устроил им три тура испытаний без сохранения заработанной на предыдущем этапе оценки, было невозможно. Из Лениной группы процентов 70 ушли после первого этапа, согласившись на первые удовлетворительно в пестревших высокими оценками зачетках. Лена вместе с тремя другими смельчаками Дошла до последнего испытания, где выбор стоял между заветной записью «Отлично» и путевкой на пересдачу. Богданов, явно про себя посмеиваясь, глядя на их перепуганные лица, вопреки самым мрачным ожиданиям первокурсников, задал им один единственный вопрос на размышление – «Вне тем билетов». «Отлично тогда!» – получили все. «Я же лишь юрист, куда мне до контакта с великими мира сего?» – отвечая – Саша попыталась закатить глаза, но получилось только наполовину. Наверное, в ее состоянии подобные средства выразительности становились немного болезненными. «Я их не видела еще даже». «Жаль...» — Аня протянула с искренней печалью в голосе. «Интересно, как у Сергея Сергеевича дела?» «Да, правда, интересно встретить кого-нибудь из преподавателей спустя столько лет». Лена подтвердила... Задумчиво гадая, вспомнит ли ее кто-нибудь из бывших наставников или нет. Она ведь совсем немного проучилась. А как тебе сама фирма, коллектив? Неплохо. Саша в своей привычной манере не пожелала демонстрировать лишних восторгов от других. Адекватов больше, чем неадекватов. Работать можно. Лена улыбнулась. Да, похвалы от Саши не услышишь. Еще партнер у нас новый, ну скорее старо-новая. Аня и Лена переглянулись, недоумевая, о чем речь. «У нас в Питере филиал еще», — объяснила она, заметив их непонимание. «Видимо, решила вернуться. Говорят, раньше она в Москве работала. Там мутная какая-то история. Никто ничего не знает, о сплеть не ходит. Как обычно, короче. Вы слышали, наверное, про эту адвокатшу?» Она демонстративно поморщилась. Лена поняла, что кто бы эта адвокатша ни была, Саша приязнь к ней не воспылала. Морозова, Катерина, титулованная особа. С заметной завистью Саша перечисляла названия премий, конкурсов и прочих заслуг. Но Лена едва ли могла понять отдельные слова сквозь гул бьющегося то ли в горле, то ли прямо в голове сердца. Морозова в Москве. Вернулась, вернулась, вернулась.